Глава 1838 Хаджар обвел взглядом стражников, а затем кивнул в сторону двух бездыханных тел, постепенно исчезавших внутри потоков реки Мира. «Если не хотите закончить так же, просто позовите сюда золотое небо», произнес он ровным тоном. «У меня нет желания вредить вам, достопочтенные стражи». Давайте оставим между нами лишь слово. Хаджар не чувствовал угрызений совести из-за того, что от его рук пали два стражника. Он дал им выбор, и они, будучи воинами, сделали его, чем снискали себе уважение и честь. Потому что какой из тебя страж, если ты при первой же угрозе бежишь за стены, бросив оружие и оставив долг, и все же. Все же он не хотел проливать еще больше крови там, где этого не требовалось, поэтому снова повторил свое предложение, но на этот раз не было даже намека на переговоры. Четыре десятка стражников, включая тех девятерых, что уцелели в первом обмене ударов, сомкнули ряды. Хаджар почувствовал, как каким-то странным образом энергии и мистерии почти пятидесяти божественных воителей от седьмого до шестого ранга слились воедино, как если бы против него вышел один могучий воин. Генерал вздохнул, покачал головой и протянул руку к синему клинку. В тот момент, когда пальцы Хаджара коснулись рукояти меча, Вокруг разлетелась едва заметная пульсирующая волна, словно меняющая мир. Казалось, сам воздух затаил дыхание, а земля под ногами едва заметно задрожала, будто узнав в приближающемся поступ чего-то, чему даже она не могла сопротивляться. Над головой, пусть и облачное, но прежде чистое лазурное небо сморщилось и потемнело поддавшись внезапному нашествию грозовых туч. И это были необычные мрачные кляксы, предвестники ливня, а зловещие чудовища цвета обугленного праха и толстые, как обсидиановые, обелиски. Они разом поглотили всю жизнерадостность солнечного дня, заменив ее на пропитанное страхом предвкушение бури, Змеящиеся узоры молний начали ползти и скользить в туманных тенях, зажигая небо искрами первобытной мощи. Одновременно с этим нежный теплый бриз, что мгновением прежде ласкал прелестный пейзаж, оказался изгнан, а на смену ему пришли морозные вихри, пронизывающие плоть и душу дыханием горного льда. Этот новый ветер был не просто изменением температуры, он стал ледяным воплощением приближающейся смерти. Каждый порыв облачался в отзвуке несмолкающей сечи и кровожадно нашептывал о том, сколь страстно сталь примется за ласки податливой плоти. И будто каждый порыв, каждое холодное дуновение на деле являлось взмахами голодного меча. Многими тысячами таких мечей мир словно отражал дух воина, реагируя на силу, которую Хаджар собирался высвободить. Когда он крепче сжал рукоять своего меча, на поле боя воцарилась жуткая тишина. Надвигающаяся буря зарождалась как в небе, так и внутри него». Каждый, уносящийся в страхе миг, становился тщедушным свидетелем той мощи, что таилась за внешним спокойствием простых ножен, держащих меч. Хаджар стоял во весь рост, олицетворяя собой непреклонную силу и власть на фоне окружающего его стихийного хаоса. Каждый его вдох... Каждое биение сердца звучали в унисон с нарастающим напряжением, копируя нарастающую бурю в небе над головой. По мере того, как его терна переплеталась с трепетом окружающего мира, становилось ясно одно. Что бы ни покоилось в ножнах, это просто не могло являться простым мечом. И когда волна силы уже почти обрушилась на головы побледневших стражей, все вдруг унялось. Буря, так и не пришедшая на царствие, внезапно развеялась, и солнце вместе с ласковыми бризами вернулось обратно, заставляя стражей усомниться в том, не привиделось ли им произошедшее. «Хорошо, что ты все же решил прийти, Харлим». Хаджар отнял руку от рукояти клинка. Из-за спин стражей показался все тот же старик в белом тюрбане, свободного кроя одеждах из моря песка и со сферой в руках. Она чем-то напоминала ту, которой обладал Хельмер, только более простая, что ли, не такая внушительная, но она так же, как и у демона, сияла сокрытой внутри энергии, не крови, разумеется, а чего-то песчаного, и как кошмары следовали по пятам за своим повелителем, так же за спиной Харлима степенной походкой шествовали леопарды, созданные из песка. Два десятка, каждый размером со взрослого слона, излучали силу, куда более грозную, чем та, которой могли похвастаться стражи. «Это плагиат», — прошипел на ухо невидимый демон, в вечность. И это так они распорядились каплей моей крови? Бездарности. Можно было столько девствен...» — Хаджар не стал слушать дальше. Он еще присмотрелся к сфере и действительно глубоко внутри нее заметил маленькую темно-алую искру. Получается, что из крови Хельмера, конечно, добавив к ней магии и артефактов, золотое небо создало целый отряд из леопардов, каждый из которых обладал силой по меньшей мере божественного воителя пятого ранга, «Интересно, какой в таком случае мощью обладала собственная армия кошмаров Хельмера?» «Ты был очень настойчив в своих требованиях, Хаджар». Харлим явно пытался сохранять спокойствие в своем голосе, но у него это не то, чтобы хорошо получалось. Старик явно испытывал дискомфорт. «Но, насколько я помню, расстались мы не на самой приятной ноте» так что мне пришлось захватить с собой небольшое сопровождение. Леопарды как один утробно загудели и обнажили клыки. Одновременно с этим стражи, еще недавно готовые к битве, начали постепенно рассредотачиваться в разные стороны, пока, наконец, на тропе не остались Хаджар, Харлим и его песчаные леопарды. «Чего ты хочешь, Хаджар?» — спросил старик. Но спешу предупредить, что если ты собираешься выторговать свою жизнь, то это попросту глупо. Золотое небо не ведет переговоров со своими врагами». Хаджар улыбнулся уголками губ, после чего хрустнул шеей и, подойдя к Харлиму, прислонился спиной к небольшому деревцу, растущему на излучине тропы. «Если бы ваш дом не вел переговоров, то тебя бы сюда не отправили, Харлим», — спокойно парировал Хаджар. «Более того, если бы они хотели меня уничтожить, то отправили кого-то более способного, чем ты. А если отправили тебя, получается, ты не в фаворе, а этот артефакт», — генерал кивнул на сферу. «Думаю, это просто страховка, которую ты сумел выторговать». Старик промолчал. Лишь глубже пролегли складки между его бровей, что ясно давало понять. Генерал попал в самую точку. «Враг всего сущего хорошо тебя обучил, мечник», проскрипел тертым песком бессмертный. «Но не думай, что своим острым языком ты сможешь при всем уважении, мудрец», перебил Хаджар. «Поверь мне на слово». Я мог бы уничтожить тебя, твой артефакт, разрушить эту стену, следующую и все, что встало бы у меня на пути, но... Не думаю, что пепел этому сильно обрадуется и сохранит свой нейтралитет. Так что мне придется играть по правилам. Мне от вас нужен тот мудрец-тернит, которого вы держите в плену, а от себя предлагаю... Хаджар сделал вид, что что-то вспоминает, и даже несколько раз щелкнул пальцами. «Ах, да», — хмыкнул он, — «ту скрижаль, которую ты от меня требовал. Значит, она все же у тебя самодовольно надулся, Харлим. Нет, — пожал плечами Хаджар, — и я могу даже принести тебе клятву на крови, если пожелаешь. Тогда как ты...» Я знаю, где она находится. Снова перебил Хаджар, после чего перед его мысленным взором пронесся образ Арнина. В той гробнице, которую вы столько эпох не можете вскрыть, я знаю, как в нее попасть. Откуда ты знаешь про гробницу? Хором рявкнули Харлим с Хельмером. Последний, правда, выкрикнул это внутри сознания Хаджара. Генерал только мысленно устало вздохнул. Если честно, он не знал про гробницу или про сокровищницу или про какую-нибудь таинственную аномалию. Вот только вот только за более чем полтысячи лет он убедился в том, что она всегда есть. Всегда есть гробница, есть сокровищница, есть таинственная аномалия. Есть секрет, есть интрига, есть двойное дно, есть... есть неизменность безымянного мира, словно в пьесе, где местами ее создатель не захотел слишком заморачиваться над переходами от одного действия к другому, и если уж стоявший за кулисами так беспардонно пользовался мотивами хаджара, постоянно двигая его, словно пешку вдоль шахматных клеток, то почему бы последнему не ответить взаимностью? «Это я буду обсуждать только с главой дома», — отрезал Хаджар и, игнорируя Харлима, направился в сторону врат.